2 послушай говорю же, в 12 часов здесь все запирают сказал пол хилстон оглядывая опустевший туалет получается у нас есть еще час упрекнул его говард мелоус у тебя став с собой или как хилстон кивнул прижимая к груди большой коричневый бумажный пакет Ты знаешь от стороны полиции хоть сюда по ночам взволнованно сказал он — Я не хочу, чтобы меня поймали вот с этим. Он поднял пакет. — Ну, если ты боишься, вали отсюда, так? — Не боюсь. — Тогда, мать твою, доставай все, пока какой-нибудь мудозвон не зашел, — потребовал Мэллоус. — Пойдем в кабинку. Наркоманы зашли в самую дальнюю и задвинули щеколду. Мэллоус опустил сиденье и уселся на него, наблюдая, как Хилстон открывает коричневый пакет и достает два тюбика бостика и два полиэтиленовых пакета поменьше. Бостик марка клея. Он протянул тюбик клея и пакетик спутнику. Тот сразу отвинтил колпачок и начал выдавливать густую жидкость в пакет. Мэлл широко улыбнулся, обнажил зубы, которые давно не видели зубной пасты. Ему было 20 все лицо в оспенных и глубоких язвах. Вокруг обеих ноздрей виднелись тёмные струбья, и он расковырял один из них, пока выдавливал клей в пакет. У него была короткая стрижка, которая подчёркивала размер ушей, торчащих в разные стороны. Голова казалась слишком маленькой для его тела. Джинсы были коротко обрезаны, чтобы было видно высокие берцы. Красные шнурки подходили к его футболке. Хьюстон был младше на год или около того худощавый, похожий на лесу парень с гладкой, почти женственной кожей, которая еще не чувствовала лезвия бритвы. Его волосы, однако, были даже короче, чем у Мэллоуза, и намного светлее, отчего он казался почти лысым. Он подождал, пока его спутник выдавит остатки бостика в мешок, отбросил трубку и смел полиэтилен, чтобы сформировать сопло. Это сопло парень приложил к носу и рту. Он вдохнул, затем глубоко выдохнул, не отрывая пакета от лица. Хилстон еще немного понаблюдал за ним, потом последовал его примеру. Он нюхал впервые и от первой дозы испарений закашлялся, но сделал еще один вдох, несмотря на то, что глаза уже слезились. Ощущение было такое, словно кто-то сунул ему в ноздри зажженную спичку. Запах, казалось, заполнил всю голову. Парень покачнулся и на секунду подумал, что сейчас упадет в обморок. Но, продолжая дышать, обнаружил, что его охватывает приятное головокружение. Мэллоус уже откинулся на сиденье унитаза, все еще уткнувшись лицом в пакет. Когда он опустил его, нос и кожа вокруг рта были ярко красными. Он усмехнулся и посмотрел на своего спутника. «Охренеть! <смех> Круто, да!» — сказал он тихо и как-то невнятно. Хилстон кивнул и отбросил пакет. «Будет лучше, если ты выйдешь на воздух», — добавил Мэллоус. Он встал, отодвинул щеколду, и они вышли в тускло освещенную уборную, которая, насколько они могли видеть, была все еще пуста. Тюбики с клеем остались валяться в кабинке. «А что, если мусора где-то поблизости?» — спросил Хилстон. — Они учуют запах. — Да к черту их! — ответил Мэллоус, пнув ногой дверь соседней кабинки. Он подошел к каждой кабинке по очереди и повторил бессмысленное движение, посмеиваясь про себя. Когда он добрался до последней, дверь распахнулась сантиметров на 30 Он снова пнул ее и почувствовал, что с обратной стороны ее что-то подпирает. Оба на мгновение замерли, словно застигнутые врасплох этим временным препятствием. Затем Мэлдл снова пнул дверь, звук удара ботинка по дереву громким эхом отозвался в безмолвной пещере. — Там кто-то есть, — объявил Хилстон, опускаясь на колено. Внутри он увидел темную фигуру, сгорбившуюся возле унитаза. В полумраке было трудно различить цвета, в глазах было мутно, но он смог разглядеть лужицу тёмной жидкости вокруг основания унитаза, часть которой просочилась под дверь. «Может, <смех> у него понос!» — усмехнулся Мэллоуз. Затем снова ударил ногой дверь и крикнул. «Давай, приятель, пора домой!» Толстая деревянная перегородка сдвинулась ещё сантиметров на пятьдесят и позволила Мэллоузу втиснуть свою внушительную тушу в кабинку. Он посмотрел вниз на человека, лежащего перед ним. Теперь он видел грязные, забрызганные рвоты, пиджак и брюки, спутанные волосы и нечеловеческую бледность кожи, которая выглядела еще более жутко от тусклого света флуоресцентных лампочек. «Оставь его», — сказал Хилстон. «Пойдем! Пошли!» «Перебрал немного, приятель!» Меллуз хмыкнул, глядя на месиво перед собой. «Томми Прайс...» не двинулся с места. «Говард, пошли!» — повторил Хилстон, заглядывая через плечо приятеля. «Ты же видишь, что долбанулся на отличненько!» Мэллоу сбросил на товарища сердитый взгляд. «Возможно, у него деньги есть, ты, задница!» — огрызнулся старший. Затем он снова обратил свое внимание на Томми, подтолкнув его носком ботинка. «Эй, проснись!» — сказал он, снова тыкая его. Ответа не последовало. «Оставь его, Говард!» — настаивал Хилстон. «Он же не в себе!» И вдруг почему-то рассмеялся. «Не похоже, чтобы у него были какие-то долбаные деньги!» Мелоза, казалось, не волновало темная жидкость вокруг Томми, застывшая на грязном полу, как высохшая краска. Большой парень пинал неподвижного мужчину по ногам. Сила пинка с каждым разом возрастала. «Просыпайся, сука!» прошипел он, переключая внимание на верхнюю часть тела Томми. Он толкнул его подошвой ботинка, наблюдая, как тело просто соскользнуло на пол. Бледное лицо развернулось. Глаза закрылись. Мэллоус потер глаза, голова поплыла. Он скотал во рту харчок, стиснул зубы, заорал, как ястреб и хоркнув Томми толстым зелёным шариком. Он ударил того по щеке и скатился вниз, как огромная липкая слеза. Взбешённый тем, что ему не удалось пробудить в бродяге ни малейшего движения, Мэллоус отступил назад, готовясь ударить сильнее. «Я разбужу тебя, мудила!» прорычал он и изо всех сил двинул ногой. Сапог ударил Томми в живот. Плоти мускулы, казалось, просто лопнули, И когда его рубашка распахнулась, то же самое произошло и с нижней частью туловища. От таза до грудины тело, казалось, разошлось, как стручок гороха. Вся полость открылась, как пара непристойных губ, приветственно обнимая вторгшийся сапог Меллоуза, который исчез в бурлящем месиве. Плоть разорвалась, как ткань, и Скинхэт едва не потерял равновесие когда его нога погрузилась в тело бродяги, пробив себе путь к позвоночнику. Такова была сила удара. Его глаза расширились от ужаса, когда он посмотрел на то, что сделал. Хьюстон попытался закричать, но только стоял как вкопанный и несколько драгоценных секунд гадал, не галлюцинации ли это. Он хотел бы, чтобы это были они. Внутри туловища кишились слизни. Как личинки в открытой ране они скользили друг по другу. Их густая слизь смешивалась с кровью и зеленой желчью, которая сочилась из желчного пузыря Томми. Отвратительные черные твари, некоторые длиной 15 сантиметров, выглядели словно обмазанные клейкой грязью. Как огромный черный плотоядный рак, выросший внутри бродяги, который буквально пожирал его внутренние органы. Пока, наконец, сапог Мэллоуза не освободил его. Губы Томми беззвучно зашевелились, а Мэллоуз, словно загипнотизированный, смотрел, как толстая черная фигура выползла изо рта трупа. Глазные стебли слезняка медленно вытянулись, и когда он скользнул вниз по бледному лицу хозяина, За ним последовал еще один, потом еще. В горле Томми открылась дыра поменьше, и оттуда вылез еще один слизняк. Из раны тоже потекла кровь, когда он прогрыз себе путь на свободу. Извивающиеся тельца внутри туловища, казалось, двигались как одно целое, вываливаясь из зияющей дыры с тошнотворным чавкающим звуком, который в тишине оказался еще громче. Кровь и ошметки несъеденных кишок волочились за ними, прилипшие к зловонному ковру черных телец, которые ползли в сторону наблюдавших скинхедов. Малоус почувствовал, как расслабился кишечник, почувствовал, как что-то мягкое и теплое забрызгало его трусы. Зловоние его собственных экскрементов смешивалось с отвратительным запахом, поднимавшимся от слизняков ядовитым облаком. Те, что вылезли из горла и рта Томми Прайса, теперь были заняты пожиранием изможденного лица, проникая сквозь глаза вверх, в мозг. Другие прилепились к раздутым губам и начали пожирать мягкую плоть и свернувшуюся жидкость. Малоус повернулся и рванул, сбив Хилстона с ног в попытке убежать от этого кошмарного видения. Хилстон встал и повернулся, чтобы бежать за ним, но согнулся пополам. Желудок, наконец, сдался судорогом. На бегу он выпустил струю рвоты, едва не поскользнувшись на ней. Шаги отчаянно застучали по ступенькам. Наконец, в туалете снова воцарилась тишина. Если не считать непристойных чавкающих звуков издаваемых ордой слизняков, которые продолжали выползать из тела бродяги, пока от него не осталась сплошная дыра. Кости грудной клетки обелели под кровью и слизью там, где когда-то были внутренние органы. Как сброшенная со змеи кожа, тело превратилось теперь в пустую скорлупу, а лицо было изуродовано еще не насытившимися слизнями, Побеглазницы теперь были пустые, а рот зиял, как черная пропасть, где был сожран даже язык. Первые слизни, те, что покрупнее, тащили свои раздутые тела по грязному полу уборной, за ними следовали их братики поменьше. Волнистая слизистая масса, оставляющая за собой блестящий след, двигалась по полу легко и удивительно быстро, скользя к корыту у основания писсуаров. Они ползли или плавали в жёлтом потоке мочи, позволяя засасывать себя в трубы, которые, в конце концов, выводили их в канализацию далеко внизу. Темнота, казалось, приветствовала их. В темноте они были невидимы. Вниз по трубе соскользнули и скрылись из виду последние. Их были, наверное, сотни. Скоро? Их будет гораздо больше.